Первое утро я и в аббатстве выдалась солнечным. Весной у нас нередко стоит хорошая погода. Это осенью праматерь расчесывает свои волосы так, что по острову хлещут шторма. В это время мы и носа не решаемся высунуть, боясь, что нас о скалы. Пока что наш остров Менос ещё не украсился весенними цветами. Однако козы уже могли порадоваться новой свежей травке. Когда мы все поднялись, застелили свои кровати и выстроились в ряд, я открыла дверь спальни. Сестра Нуммель пересчитала нас всех и вывела во внутренний двор. В столь ранний час было ещё прохладно. На камнях лежала роса. Под руководством сестры Нуммель мы сделали во дворе приветствие солнцу. Мы всегда приветствуем солнце, когда оно встаёт из моря к востоку от острова, даря нам своё тепло и жизнь. До приезда сюда я и не подозревала, как важно солнце, что без него не было бы никакой жизни. Теперь я рада, что я это знаю, и рада приветствовать его вместе с другими неофитками. Стоя внизу, я мечтала о том дне, когда смогу стоять с другими сёстрами в хромовом дворе, приветствуя солнце. Оттуда восход и закат солнца видны куда лучше, чем из внутреннего двора. Я показала ей, какие движения совершать, шёпотом объясняя ей, что они значат. Во время приветствия солнцу разговаривать обычно не разрешается, но сестра Нуммель сделала исключение — поскольку я и у нас новенькая. Я огляделась, проверяя, заметила ли кто-нибудь, что теперь я всё знаю. Я уже не та новенькая, которую другие без конца поправляют. Юэм бросила на меня взгляд и тут же задрала нос к небу. Она не может признаться, что кто-то произвёл на неё впечатление. Когда мы закончили, сестра Номель провела нас через внутренний двор в отраду тела. Там нас ждала сестра Котки, отвечающая за отраду тела. Вечно сморщенная от водных паров. Её одежда всегда влажная и липнет к её круглому телу, как кожу угря. Совместными усилиями сёстры открыли каменные ворота. Они такие тяжёлые, что женщине в одиночку их не открыть. Я помогла ей снять одежду. Поначалу она заколебалась, но потом увидела, что все остальные неофитки раздеваются. Когда она сняла рубашку, я поняла, почему. Вся спина у неё была исполосована рубцами следы от плётки или палки. В этом она не одинока. Есть разные причины, почему девочка попадает сюда в аббатство. Иногда бедные семьи с побережья посылают сюда своих дочерей, потому что не в состоянии их содержать. Иногда семья замечает, что их дочь наделена быстрым умом и жаждой знаний, и хотят, чтобы она получила лучшее образование, доступное женщине. Кто-то попадает сюда, потому что у неё болезни или увечья, и сёстры выхаживают её. Так обстояло дело с Иддой. Идда родилась ростом ниже большинства людей, и её семья не могла о ней позаботиться. Но Ранна, сестра-близнец Идды, не пожелала разлучаться с ней и приехала в аббатство, когда сюда отправили Идду. Иногда богатый человек вкладывает деньги в свою дочь, посылает её в аббатство и оплачивает её обучение здесь. Возможно, он поступает так потому, что она некрасивая, и он думает, что не сможет найти ей мужа. Женщина, выросшая в аббатстве, всегда получит работу. Возьмите Юэм, например. Её отец отправил её сюда, поскольку хотел, чтобы она изучила все кулинарные премудрости. И её потом легче было бы выдать замуж. У Юэм четыре сестры. Все они красивее неё. И все давно выданы замуж. Может быть, поэтому она иногда бывает такая вредная. А иногда к нам приезжают девочки, которые сбежали. Обычно из урундии. Их государство вассалов или многочисленных стран на Западе. Это девочки, тянущиеся к знаниям. Живущие в странах, где женщинам не положено ничего знать, нельзя ничего говорить. В этих странах молва о существовании аббатства живёт в женских песнях и запретных сказаниях, которые нашёптывают на ухо, когда никто не слышит. Говорить открыто о нашем острове там нельзя, тем не менее многие слышали о нём. эники такая беглянка. И ещё Хео, маленькая аккадская девочка из города-крепости Намар, на границе между Урундией и страной Аккадов. У них на теле такие же шрамы, как у Уяй. Я ещё раньше заподозрила, что у Уяй в прошлом было что-то такое, и теперь мои предположения подтвердились. Я повела Яй по гладким мраморным ступенькам, ведущим в тёплую ванну. Бассейн наполняется водой из горячего подземного источника. Держась за руки... Мы прошли по дну к лестнице на другой стороне. Некоторые неофитки умеют плавать, но я нет. Казалось, я и не боится воды, но двигаться в воде ей непривычно. Она как будто пыталась защититься от воды, омывающей её тело. После тёплой ванны мы вошли в холодную. И какую холодную! Иногда мне хочется, чтобы мы проходили их в обратном порядке. Согреваясь напоследок в тёплой воде, Но в жаркие летние дни приятно охладиться перед тем, как надеть на себя одежду. После омовения сестра Нуммель вывела нас через каменную дверь, и настал черёд мыться сёстрам. Они всегда моются после нас, поскольку совершают утренние ритуалы. Потом настало время завтрака в доме очага. Я села рядом со мной, и я поняла, что она решила стать моей тенью. Мы обычно так это называем, когда вновь прибывшая привязывается к кому-то, кто уже давно живёт в аббатстве. Она ходит за другой девочкой, как тень, пока не найдёт своё место. Впервые у меня появилась такая тень. Надо сказать, я испытала гордость. Расправив плечи, я улыбнулась Эннике, сидевшей напротив нас. Когда-то я была её тенью. Она похожа на мою сестру Нораэс. Такие же вьющиеся волосы, такие же тёплые карие глаза. Прошло несколько недель, прежде чем я решилась хоть ненадолго выпустить Эннике из виду я решила, что буду такой же терпеливой и щедрой по отношению к ей В то утро нам наконец-то снова дали свежий хлеб. Накануне сестра Эрс и её неофитки отпраздновали День Хаввы. Теперь печь очищена и освещена, так что они снова могут печь хлеб. Когда несколько лунных циклов подряд питаешься одной кашей, это просто праздник — снова вонзить зубы в ещё тёплый солёный хлеб. С набитым ртом я улыбнулась Эннике, и она рассмеялась. Нет человека, который бы так любил весенний хлеб, как ты, Мареси. Есть только одна вещь, которую я люблю ещё больше. Мы посмотрели друг на друга, захихикали и выпалили хором. домарский хлеб. Сенники легко смеяться Это одно из тех качеств, которые я очень в ней люблю. Я сидела и ковырялась в еде. Хлеба она поела, но солёный лук и копчёную рыбу оставила. Я указала на её блюдо. Дождись летом когда нам к хлебу дадут варёные яйца и толстые куски козьего сыра. А когда весенняя звезда снова заснёт, мы поедим мёда. «Видела бы ты, Мореси, за осенним завтраком», — проговорила Эннике. Когда в кухне пекут думарский хлеб с орехами и семечками. Мореси раньше всех появляется у дверей дома очага, стоит и принюхивается, как голодная собачонка. К нему нам дают сыр и ярко-красное варенье из ягод нирна. Варенье из них варят с мёдом и мятой. Сестра ей разговорит, что оно получается такое вкусное, хоть саму про матерю угощай. От одной мысли я облизнулась. Эннике с любопытством посмотрела на яй. А ты чем привыкла питаться дома? Я и тут же закрылась, как моллюск в ракушке. Всё тело сжалось, взгляд стал пустым. Взглянув на Эннике, я покачала головой и поскорее начала говорить о другом, чтобы я ей забыла вопрос Эннике. Осенние завтраки помогают мне пережить бесконечную кашу зимой сказала я. Каша, каша, каша, день за днём, день за днём. И знаете, о чём я тогда мечтаю? Я и не ответила, а Эннике улыбнулась и кивнула. О лунном танцем. После него на лунном дворе праздник. Тогда нам дают яйца куана в остром соусе. Птица куан символ нашего аббатства, и только после лунного танца мы едим её яйца. А к ним сестра Эрс подаёт жареные пироги с мясом и булочки с корицей кунжутом. Мне пришлось сглотнуть. При мысли обо всей этой вкусной еде у меня слюнки потекли. Энники отхлебнула глоток из своей кружки. Тогда нам и питьё дают другое, не воду. Крепкий медовый напиток и сладкое вино. Дорога вниз по лестнице. К дому Неофита кажется очень длинной, когда живот оттяжелел от еды. Мы рассмеялись, Энники и я. Я и не смеялась, но немного обмякла. Я осталась довольна собой. Мне удалось заставить её немного расслабиться. Я поднялась из-за стола. «Пошли, пришло время занятий». Пожертвовав немного хлеба очагу, мы спустились по рассветной лестнице, прошли через внутренний двор и поднялись по вечерней лестнице к Дому знаний. Дом знаний самый старинный на острове. Сестра О учила нас, что это самое первое и самое важное здание, построенное сёстрами-основательницами, когда они приплыли сюда на парусной лодке, на аун -дель. Открыть потрескавшуюся деревянную дверь в учебную комнату маленьких неофиток и проследить, чтобы они сидели тихо, пока не придёт сестра, которая будет вести урок. Моя задача. Энники повела я и в нашу учебную комнату, пока я загоняла на место опоздавших малышей. Как обычно, Хео вбежала последней. В это утро я обнаружила её во дворе знаний под лимонным деревом. Она сидела и гладила серого кота, который с довольным видом мурлыкал, лёжа на боку. Когда я подошла, она подняла голову. Я подумала, что её раскосые глаза всегда выглядят так, будто она смеётся. «Можно я возьму его с собой на занятия, Мариси?» «Ты прекрасно знаешь, что нет. Поторопись, Хео. Скоро придёт сестра Нуммель, ты ведь не хочешь получить замечания». «Ты их часто получаешь», — ответила Хео, поднялась и засунула свою маленькую ладошку в мою. «Я хочу стать такой, как ты». Я поцеловала её в головной платок. Тогда подражай мне в хорошем, а не в плохом. Держась за руки, мы поспешили в учебную комнату младших, и Хео едва успела сесть на место, прежде чем в комнату вплыла сестра Нуммель, круглая и добрая, как всегда. Она никогда не поставила бы Хео замечаний, и Хео это прекрасно знает. Когда урок для младших начался, я побежала на свои занятия. Мне и только мне разрешается опаздывать. Дверь в учебную комнату старших неофиток тоже деревянная но из более тёмного дерева, чем у малышей. Я всегда очень осторожно закрываю её за собой, боясь, что если я ею хлопну, какая-нибудь из трещины расколется совсем, и вся дверь развалится. Я проскользнула на своё место на потёртой деревянной скамье рядом с большим столом, где сидим мы все, старшие неофитки. Сестра О стоит перед всеми и преподает. На эти занятия не приходят только самые старшие неофитки которые скоро сами станут сёстрами. Они изучают свои обязанности. Наши занятия я просто обожаю. Мы изучаем историю, математику, узнаём о материи и о том, как устроен мир. Узнаём новое о Луне, Солнце и звёздах и массу всего другого. Малыши учатся читать, если ещё не умеют, писать и ещё всякому разному. В тот день мы занимались историей острова. «Помните ли вы, как прибыли сюда, сёстры-основательницы?» — спросила сестра О. Я тут же вскочила, и она кивнула мне. «Марисе. Сёстры-основательницы решили бежать из страны, где злой человек забрал себе всю власть, всю силу и обращался с народом очень плохо», — ответила я. Об этом я прочла в одной из книг в сокровищнице. Никто, кроме него, не имел доступа к знаниям. Сёстры-основательницы не желали становиться его рабынями так что они украли его знания и приплыли сюда на парусной лодке, на Андель. Сестра О кивнула. Их плавание было долгим и трудным. Они приехали из стран далеко на востоке, настолько далеко, что их названия уже забылись. Со времён сестёр-основательниц никто больше не приезжал в аббатство из восточных стран. Мощный шторм швырнул на Андель, на наш остров. Но чудесным образом лодка не разбилась, о скалы. В том месте, где её выбросила на остров, сёстры-основательницы построили позднее Дом Знаний. Поднялась Эннике. «Но как это возможно, сестра О?» Она указала пальцем в окно. «Дом Знаний расположен высоко в горах. Даже самые мощные осенние шторма не могут забросить лодку так высоко». Сестра О кивнула. «Ты совершенно права. Но так написано в старинных рукописях. Может быть, тогда штормам бушевали сильнее». Или же нам следует толковать эти тексты по-другому?» Я заметила, что Яй очень внимательно слушает. Она сидела, подавшись вперёд, не сводя глаз с сестры О. «Дом знаний вмещает всю ту силу, которую привезли с собой сёстра-основательница», процитировала я по памяти. «Сестра О, почему они говорят о силе, а не о знаниях?» «Потому что знание и есть сила», сказала Дарье. Дарье — неофитка сестры Мариани, помогает ей ухаживать за животными. Она на несколько лет старше меня, но такая рассеянная и забывчивая, что кажется моложе своих лет. Дарье — из птичьего народа. Приехав на остров, она привезла с собой одну из тайных птиц. Птицы — это размером с голубя, с красными и голубыми перьями. Но они меняют цвет в зависимости от освещения. Иногда кажутся зелеными, иногда чёрными, иногда золотыми. Она почти всегда сидит у Дарье на плече, то и дело тянет её за чёрные волосы или торчащие уши. Имени у неё нет, её называют просто птица. Но она, кажется, понимает всё, что говорит Дарье. Сестра О улыбнулась Дарье, одной из тех редких улыбок, от которых её узкие губы и тёмные глаза немного смягчаются. Именно так, Дарье. Знание — сила. Поэтому особенно важно, чтобы сюда, в аббатство, приезжали неофитки. И, научившись всему, что мы знаем, уносили эти знания обратно в большой мир. Особенно это касается неофиток сестры Нар, которая передаёт знания о травах и целительстве. «Но ну и другие знания важны», — вставила я. Мне хотелось, чтобы сестра О заметила, как много я знаю, хотя я моложе Дарье, уметь считать, знать астрономию и историю и... И больше я ничего не могла вспомнить. «Как поддерживать чистоту и выращивать растения», — добавила ЮЭМ, «как накормить много людей, когда продуктов мало, в качестве помощи при голоде». «Как ухаживать за животными», — радостно выпалила Дарье. «Зодчество», — добавила Эннике. «Как строить мосты, рассчитывать грузоподъёмность, создавать высокие здания». Я опустила глаза. Мне хотелось бы всё это называть самой. «Так и есть», — серьёзно проговорила сестра О. «Всякие знания, которые вы и другие неофитки можете отнести в свои страны, исключительно важны». «Но ведь хорошо, что некоторые неофитки остаются здесь, сохраняют знания и обучают новых неофиток», — спросила я. «Да», — ответила сестра О, глядя на меня серьёзным взглядом. «Но очень важно не использовать наше аббатство для того, чтобы спрятаться от мира». Я не совсем поняла, что она имела в виду, но довольствовалась её ответом. «Неизвестно лишь одно, здесь, на острове, с его жарким солнцем, прохладными ветрами и ароматными цветущими склонами, среди кос, пчёл, сестёр и неофиток, и есть мой дом». Когда в середине дня в занятиях наступил перерыв, мы с Эннике отправились в наше любимое место под лимонным деревом. Я и пошла с нами. Мы ели хлеб, запивая его холодной водой из колодца, и смотрели поверх стены на море, такое голубое и мерцающее серебром, что глазам больно. Из сада знаний до нас долетали ароматы цветов и трав, которые выращивает там сестра Нар. Над нашими головами в воздухе парили птицы, иногда одиночки, иногда целыми стаями. Ослепительно белые птицы. Чёрный кот с лапками цвета сливок умывался, сидя на низкой каменной ограде сада. Эннике прислонилась к стволу лимонного дерева и вытянула ноги. «Как бы мне хотелось, чтобы меня призвали в какой-нибудь дом или к сестре. Мне ужасно надоели уроки сестры О. Но ведь там так интересно. Каждый день узнаю что-то новое». Я уставилась на неё, а она улыбнулась мне. «Ну да, Марисе». Ты можешь целыми днями впитывать в себя знания, как губка. А мне уже хочется начать что-нибудь делать самой. Ах, если бы мать призвала меня служить Луне, вот это была бы большая честь. Ты самая старшая из неофиток в аббатстве, которую пока не призвали. Ясное дело, она выберет тебя. Улёгшись на спину, я посмотрела наверх, на крону дерева. Среди тёмных листьев тут и там виднелись маленькие белые цветочки. Чёрный кот спрыгнул со стены и направился к нам. Я ей осторожно протянула руку, кот потёрся об неё и принялся мурлыкать. Внезапно она замерла. Я села и проследила за её взглядом. Маленькая белая лодка с голубым парусом приближалась к гавани, внизу под нами. «Это рыбацкая судёнышка», — спокойно проговорила я. «Идёт сюда, чтобы продать свой улов. Смотри, вон сестра Веерк и её неофитка Луан». Они отвечают за торговлю. Видишь, они выходят на мостки. Корзины, которые они несут, заполнятся свежей рыбой. А потом они расплатятся медными монетами, восковыми свечами из воска наших пчёл. Или какими-нибудь целительными снадобьями, приготовленными сестрой Нар. Здесь, в аббатстве, она занимается больными. Она знает всё о целительстве и травах. Рыбаки обычно рассказывают, что им нужно, и к следующему их приходу у сестры Веерк всё готово. Но я и не расслабилась, так что мы с Эннике переглянулись и встали. Занятия скоро продолжатся, пошли. Распорядок дня в аббатстве Яй выучила очень быстро. Мне достаточно было показать ей всё по одному разу, она мгновенно всё запоминала. После еды относила свою посуду в посудомоечную, жертвовала свой хлеб Хавве, относила свою одежду в отраду тела для стирки и читала тексты, которые давала ей по вечерам сестра О. Всего за несколько дней она выучила движения в приветствии солнцу, песни благодарения и хвалы. По вечерам она вместе со мной спешила в Дом знаний, сидела и читала, пока солнце не спускалось совсем низко. Она всё время следовала за мной по пятам. Сёстры заметили это и не разлучали нас, раздавая обязанности. Вместе со мной я и отводила коз на горное пастбище. Собирала мидий на берегу, готовила первый сыр года, носила воду из колодца подметала двор и убирала в доме неофиток. Вскоре стало совершенно ясно, что я и не привыкла к физическому труду. Сильной её назвать было нельзя. Она могла донести разве что пол ведра воды, но никогда не жаловалась. Говорила она вообще очень мало. По ночам она видела кошмарные сны и кидалась из конца в конец кровати, будя меня. В такие минуты я слышала, как она бормочет нечто такое, чего я не понимаю. Часто звучало одно имя. Унай. Я не знала, мужское это имя или женское, но наверняка это кто-то важный, потому что я и видела Унай во сне каждую ночь. В спальне нас много, так что бормотание я и слышала не только я. В последующей неделе весна всерьёз пришла на остров. Стало жарче, сёстры заговорили о лунном танце и прочих ритуалах, связанных с весной. Горы оделись в белые, голубые весенние цветы. Воздух заполнился жужжанием пчёл и мух. Дарье постоянно напевала себе поднос, соревнуясь с птицами. Она умеет изображать голоса всех птиц острова. Однажды, когда с приезда я именовала половину лунного цикла, мы сидели вечером в спальне, готовясь ко сну. Старшие девочки расчесывали волосы младшим, и я помогала Эннике расчесать её локоны, которые к концу дня неизменно спутываются от ветра. Она сидела, подняв лицо и закрыв глаза. «Так делала моя сестра, когда я была маленькая», — пробормотала она. «Я мало что о ней помню, только её руки, расчесывающие мои волосы». Хео, сидевшая у моих ног, играла с котёнком, таким же чёрным, как и её волосы. Котёнок гонялся за её пальцами, своими острыми зубами и когтями, но её не беспокоили царапины. «У меня нет сестёр», — проговорила она. «А у тебя, Мариси». Я кивнула и провела щёткой по волосам Эннике. Так что искры полетели. Брат и две сестры. Одна сестра старше меня, брат примерно как ты, Хео. У моей старшей сестры Нараэс всегда находилось время расчесать мне волосы. Она помогала матери работать в саду, а я приглядывала за младшими. Я сглотнула. Мне до сих пор трудно говорить о Баннер. Моя младшая сестра. Всё это время я сидела с иголкой и нитками в руках, нашивая заплатку на свои шаровары когда я набрала в лёгкие воздуху, чтобы рассказать, то заметила, как шитьё упало ей на колени, а щёки побелели, как снег на горе белая госпожа. В эту минуту Хео прервала меня. «Яй, а Унайи — это кто? Каждую ночь я слышу, как ты произносишь это имя». «Хео», — строго произнесла я, и она удивлённо обратила на меня свои тёмные глаза. В ту же секунду я издала надрывный жалобный вой. Совершенно ужасный звук. Подняв руки, она принялась бить себя по лицу снова и снова, пока я не подскочила и не схватила её за запястье. Но её вопли не прекратились. Не выпуская её, я обернулась к Эннике. «Позови сестру нумель Эннике поспешила прочь, а остальные неофитки в страхе попятились. Хео молчала, спрятавшись между кроватями. Вскоре вбежала сестра нумель и совместными усилиями мы повели яй в кровать сестры нумель Я не сопротивлялась, но всё время пыталась ударить или расцарапать себя. Нам приходилось крепко держать её за руки, чтобы не дать ей это сделать. Энненьки побежала за сестрой Нар. Та вскоре появилась с отваром, которым почти насильно напоила яй. Это её немного успокоило, и теперь она неподвижно лежала на боку в постели сестры Нуммель. Сёстры выставили нас с Эннненьки, и нам с трудом удалось загнать перепуганных девочек в постели. Когда в спальнях наступила тишина, мы с Эннике вышли наружу, чтобы подышать прохладным воздухом и успокоиться. Над внутренним двором висело ночное небо, глубоко синее, усыпанное звёздами. Стояла тишина. Только за каменной стеной тихонько шептало море. Энники сделала глубокий вздох. Она пережила кое-что похуже, чем я. Меня много раз били отец и дядя, но с ней произошло что-то куда более ужасное, чем побои. Я попыталась представить, как это, когда тебя бьёт твой собственный отец. Вспомнила своего исхудавшего отца, который отдавал нам, детям, свою порцию еды в ту голодную зиму, которая всё никак не кончалась. Я подумала о том, что именно он собирал все истории, которые слышал об аббатстве, где это находится и как туда добраться. Как он плакал, когда понял, что лучшим решением для меня было бы поехать в аббатство. Как он всё не мог отпустить мою руку. Когда я уже сидела в телеге, которая должна была увезти меня от нашего дома. Из нашей деревни. Из нашей страны на побережье, далеко на юге. Она не знает, что такое безопасность. Задумчиво проговорила я и поняла, что это правда. Мы должны научить её.